В стороне от залива. Недалеко и не близко лежащий от края циклопов, Лесом покрытый. В великом-то множестве водятся козы, дикие. Их никогда не пугают шаги человек. Нет охотников там, которые бродят лесами, Много лишений терпя, по горным вершинам высоким, Стад никто не пасет, и поле никто там не пашет. Ни пахоты никакой, ни сева земля там не знает. Так же не знает людей, лишь блеющих коз она кормит. Ибо циклопы не знают еще кораблей краснобоких. Плотников нет корабельных у них, искусных в постройке прочновесельных судов своё совершающих дело, разных людей, города посещая, как это обычно делают люди, общаясь друг с другом через бездны морские. Эти и дикий тот остров смогли бы им сделать цветущим, ибо неплохо, и вовремя всё там могло бы рождаться. Много лугов там лежит вдоль берега моря седого, влажных и мягких, могли бы расти виноградные лозы, гладкие для пашин поля, Богатейшую жатву с посевов вовремя можно сбирать, Ибо много под почвой жира. Гавань удобная там, никаких в ней не нужно причалов, Якорных камней бросать или привязывать судно канатом. К суше пристав с кораблем. Мореплаватель там остается сколько захочет, пока не подует попутные ветры. В самом конце этой бухты бежит из пещеры источник светло-струистой водой, обросший вокруг тополями. В этот залив мы вошли. Благодетельный Бог нам какой-то путь указал через мрачную ночь. Был остров невидим, влажный туман окружал корабли. Нам луна не светила с неба высокого, тучи густые ее закрывали. Острова было нельзя различить нам глазами во мраке. Также не видели мы и высоких на берег бегущих волн до поры, как суда наши прочные врезались в сушу. К сушу пристал, на судах паруса мы немедленно спустили, сами же вышли на берег прибоем шумящего моря, и в ожидании Эос с божественной спать улеглись, Рано рожденная вышла из тьмы, Розоперстая эос. Вставши, по острову стали бродить мы, Немало девялся. Нимфы, дочери Зевса, Эгида державного, Горных подняли коз, Что было товарищем чем пообедать. Гнутые луки тогда длинноострые легкие копья. Из кораблей мы достали и на три толпы, разделившись, стали метать. И богатую Бог даровал нам добычу. Было двенадцать со мной кораблей и досталось по 9 коз на корабль. Для себя же одного отобрал я десяток, так мы весь день напролет До зашествия солнца сидели. Еле обильно мы мясо и сладким вином утешались, Ибо еще на судах моих быстрых вино не иссякла красное. Много его бамфорах на каждый корабль наш Мы погрузили священный разрушивший город Киконов. Видели близко мы землю циклопов, С нее доходили дым, голоса их самих, овечьи и козьи влияния. Солнце меж тем закатилось, и сумрак спустился на землю. Спать мы все улеглись у прибоем шумящего моря. Ранорожденная встала из тьмы Розоперстая Эос. «Всех я тогда на собрание созвал», И вот что сказал им. «Здесь все другие, останьтесь, товарищи, мне дорогие. Я же на моем корабле и с дружиной моей корабельной к этим отправлюсь мужам и исследую, кто эти мужи. Дикель, гордый духом и знать нехотящие правды или радушный гостю? и с богобоязненным сердцем. Так сказав и взойдя на корабль, приказал и другим я, севший самим на корабль, развязать судовые причалы. Тотчас они на корабль поднялись,